Урок шестой. Гласные и согласные. На прошлом уроке русского языка мы узнали, что такое звуки и буквы. В алфавите 33 буквы, помнишь? Эти буквы делятся на гласные и согласные. Гласные буквы обозначают звуки, которые ты произносишь, открывая рот без препятствий. Это поющие звуки. Попробуй пропеть. А. О. У. Э. И. Ы. Гласных букв всего 10, а звуков 6. Гласные буквы: А, Е, ё и о у ы э ю я гласные звуки а э и о у ы буквы ё е ю «Я» обозначают два звука – «и-о», «и-э», «и-у», «и-а». В отличие от гласных, согласные пропеть не получится. Согласные звуки ты произносишь с помощью губ, языка и зубов, не сильно открывая рот. Согласных букв в русском алфавите – двадцать одна. а звуков 36. Почти в два раза больше. Почему? Одна и та же буква, например, буква М, может обозначать твёрдый и мягкий звук. Произнеси вслух слово машина. А теперь мишка. Чувствуешь разницу между слогом ма и ми? Первая М твёрдая, а вторая мягкая. Буквы Б, В, Г, Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х имеют твёрдые и мягкие пары. Буквы Ч, Щ и краткое только мягкие. А Ж, Ш и Ц только твёрдые. Буква И краткая и звук Е особенная буква. Она одновременно является согласной и служит для формирования нескольких гласных звуков: ё, е, ю, я. Вот такие чудеса. Выполни задание. А теперь возьми ручку и бумагу и запиши следующие слова. Корова Ёжик Кролик Котёнок Белочка Курица Щенок Лиса Лев Медведь Найди в этих словах гласные и подчеркни их красным карандашом. Согласные подчеркни синим. А теперь можешь нарисовать рядом с каждым словом животное, которое оно обозначает.